Глава 4. Евреи в зарядье. Резники. скорняки, Устройство быта. Зарядиевские гадалки. Еврейские праздники. Зарядье. Местность, лежащая ниже Варварки, граничащая со стороны Москвы реки Китай городской стеной с проломными воротами, состояла из сети переулков, Псковского, Знаменского. Ершовского, Макринского, Зарядского и Кривого. Вся эта местность была заселена мастеровым людом. Некоторые дома сплошь были наполнены мастеровыми. Тут были портные, сапожники, картузники, токари, колодочники, шапочники, скорняки, кошелёвщики, пуговичники, печатники, печатавшие сусальным золотом на тульях шапок и картузов фирмы-заведений. В моей памяти, Зарядье в начале 70-х годов прошлого столетия наполовину было заселено евреями. Евреи облюбовали это место не сами собой, а по принуждению. В 1826-1827 годах евреям было позволено временное жительство в Москве. Но этим правом могли пользоваться только купцы. Торговцы, которым, судя по гильдии, дозволялось проживать от одного до трех месяцев. Кроме того, они могли останавливаться только в одном месте, именно в заряде на Глебовском подворье. Таким образом, это подворье, существующее доселе, являлось московским гетто. Московское гетто — строго изолированное место, где позволялось жительство евреям. Впоследствии на этом подворье была устроена синагога, а к концу 70-х годов В Заряде было уже две синагоги, и вся торговля была в руках евреев. Некоторые переулки представляли собой в буквальном смысле еврейские базары, ничем не отличающиеся от базаров каких-нибудь захолустных местечек на юге, в черте оседлости. Торговки еврейки с местными припасами и разным мелким товаром располагались не только на тротуарах, но прямо на мостовой. По переулкам были еврейские мясные колбасные лавочки и пекарни, в которых к еврейской Пасхе выпекалось огромное количество мацы, сухих лепешек из пресного теста, а пресноков. Зарядские еврейские пекарни выпекали мацу не только для местного населения, но и отправляли ее в другие города. При мясных лавках имелись свои резники, так как по еврейскому закону птица или скот должны быть зарезаны особо посвященными для этого дела людьми — резниками. Резники существуют и до сего времени. Я недавно видел на Валовской улице на воротах одного дома вывеску с надписью «Резник такой-то». Много было в Заряде и ремесленников-евреев. Большей частью они занимались портновским, шапочным и скорняжским ремеслом. Главное занятие скорняков-евреев — Состояло в том, что они ходили по портновским мастерским и скупали шмуки. «Шмук» на языке мастеровых означал кусок меха или материи, который мастер выгадывал при шитье той или другой вещи. Чтобы получить шмук, мастер поступал так. Он смачивал слегка квасом и солью мех, растягивал его в разные стороны, отчего размер меха увеличивался и мастер срезал излишек по краям узкими длинными полосками, которые искупались корняками евреями Они сшивали полоски в целые пластинки и продавали их в меховые стареевские лавочки на Старой площади. Еще эти скорняки занимались тем, что в мездру польского дешевого бобра вставляли седые полосы енота или какого-нибудь другого зверька. От этого польский бобер принимал вид дорогого камчатского бобра. Несмотря на то, что владельцами домов были известные богачи, как Варген, Берг, Василенко, Толоконников, сами они не жили в этих домах, которые были построены специально для сдачи мелкому ремесленнику или служащему люду, и тип построек был самый экономный. Для того, чтобы уменьшить число лестниц и входов, с надворной части были устроены длинные галереи, или, как их называли, голдарейки. С этих галдареек. Каждую квартиру вёл только один вход. На Голдарейках в летнее время располагались мастеровые со своими работами. Сапожники сидели на липках и стучали молотками. Евреи-скорняки делали из польских камчатских бобров. Или сшивали лоскутья меха. Хозяйки выходили со своим домашним шитьём. Около них вертелось детвора. А по праздникам на Голдарейских собирались хоры и пелись песни. В темных, грязных подвалах зарядских домов ютилось много гадалок. Некоторые из них славились на всю Москву, и к ним приезжали погадать богатые замоскворецкие купчихи. Такие известные гадалки занимали прилично обставленные квартиры и занимались своим ремеслом открыто, благодаря взяткам полиции, которая по закону должна была преследовать их. Мелкие гадалки имели своих зазывальщиц. Они стояли у ворот и предлагали прохожим погадать у их хозяек. Особого антагонизма между взрослым русским и еврейским населением не было в заряде. Но зато мальчики, ученики разных ремесленников, не давали прохода еврейской детворе. От них доставалось и взрослым евреям. Бывало, ни один ученик-ремесленник не пропустит мимо себя еврея, чтобы не крикнуть ему вслед слова «С хреном!», Или <стрел> Не знаю, откуда получилось с хреном. Существует много догадок о происхождении этого неприятного для евреев слова. Но все рассказы, которые я слышал, не дают полного исчерпывающего объяснения. Между прочим, рассказывали такую версию. Когда-то давно, может быть в начале 19 века, Один еврей-поставщик живого товара в московские трущобы привез из провинции целую кибитку молодых девушек, тщательно укрыв их в кибитке. А в то время у застав стояли патрули и проверяли все, что привозилось в Москву. Вот патрули спрашивает еврея. «Что везёшь?» «Я везу хрен». «С хреном приехал в Москву», — отвечал поставщик живого товара. С этих пор и установилась эта кличка, существовавшая очень долго. Второе слово «пру» я думаю, произошло от того случая, когда в Москве был громкий процесс, в котором были замешаны три богатых еврея, крупных поставщиков на казну, один из которых, насколько мне помнится, был Малкиэль. Тогда в одном из юмористических журналов, в будильнике или развлечении, была помещена карикатура на ней были изображены все эти три еврея запряженные тройкой в кореннике был Малкиель. подпись под этой карикатурой была интересную картину представляла зарядье в один из осенних еврейских праздников когда они по закону должны были идти на реку и там читать положенные молитвы с молитвенниками в руках в динополах чуть не до самых пят сюртуках, в бархатных картузах, вот такого же фасона, как носят теперь, из-под которых выбивались длинные закрученные пейсы. Евреи толпами шли посередине мостовой. В этот день им запрещалось ходить около домов, потому что у стенка пошилась нечистая сила. Набережная Москвы-реки против проломных ворот в этот день была сплошь унизана черными молящимися фигурами. Перед праздником Пасхи набережная реки у спусков к воде наполнялась еврейскими женщинами, моющими посуду. По закону, стеклянная посуда, употребляемая на Пасхе, должна была три дня пролежать в воде. Но в то время, которое, я помню, этого не делалось, а просто ходили на реку и там мыли посуду. Медная и железная посуда очищалась огнем а фарфоровая, глиняная и деревянная совсем выносилась из дома и убиралась в сараи. У более богатых людей этот сорт посуды каждой Пасхи заменялся новой. Женщины-еврейки в этой церемонии не принимали никакого участия. Они даже и вообще не принимали участия в богослужениях в синагогах. Праздники евреями соблюдались очень строго. Никакой торговли и работы в эти дни не было. С вечера пятницы шумное, суетливое зарядье затихало. Переулки были пустынные. В каждом доме приготовлялся ужин, за который усаживалась вся семья. На столах в особых высоких подсвечниках горели свечи, зажигаемые только в праздники. Ужинали, не снимая картузов. Так молились и в синагогах. Если какой-нибудь русский из любопытства заходил в синагогу, Его просили не снимать картуза. Днем в субботу сидели дома, с утра читали священные книги, а к вечеру ушли гулять. Излюбленным местом прогулок был Александровский сад. В кущей, после осеннего праздника, когда евреям по закону нельзя было принимать пищу в закрытых помещениях, строились временные из легкого теса длинные сараи, покрытые вместо крыши ветвями елок так что сквозь них было видно небо. Принятие пищи в этот праздник евреям дозволялось только вечером, после заката солнца. И вот в эти сараи-кущи собирались со всего дома для вечерней трапезы все жильцы евреи. Богатые евреи имели в своих квартирах особые помещения, над которыми в праздник кущей раскрывалась крыша и отверстие застилалось ветвями ельника.